Глава 25. Руки прочь. Бернард Топи предполагал управлять Дедасс из своего офиса на Авеню Фридланд, в двух шагах от Елисейских полей. В виду депутатского места в парламенте и всех удобств роскошного отеля Де Ква французу и в голову не приходило обосноваться в сонном герцогинаурехе. Тем не менее, он безусловно хотел играть ведущую роль в компании. Пока менеджеры в Германии заботятся о рутинных делах, он из Парижа будет задавать общий курс и регулярно радовать команду своими гениальными идеями. Его первым и важнейшим стремлением было с помощью яркого маркетинга создать позитивный имидж бренда. Тот, что был на данный момент, был для него слишком скучным и не вдохновляющим. Adidas ассоциируется с лучшим в мире метателем копья в той же мере, как и с немецкой футбольной сборной. Больше Чепухи нельзя и представить, насмехался он. По-настоящему агрессивным он становился, когда речь заходила о бывании Лэндле, чехе, выигрывавшем с каменным лицом один теннисный турнир за другим. Ну в самом деле, кто чёрт возьми захочет выглядеть как этот парень? Как только Бернард Опи завладел Adidas, он стал регулярным источником больших и маленьких конфузов. Например, вскоре после покупки менеджеры Adidas с удивлением прочитали, что треть прибыли компании должна пойти на благотворительные цели. Импульс, причиной которого была изначальная эйфория топи. Несколько недель спустя он предложил абсурдный план, прежде всего нацеленный на газетные заголовки. Он позвонил нам и восторженным голосом поведал, что хочет, пока идёт война в Персидском заливе, сбросить на Ирак столько спор товаров, Сколько поместится в самолёте, вспоминает один из топ-менеджеров. Это стало бы фантастической рекламой и одновременно помогло бы ликвидировать складские запасы. Он сделал бы всё ради сенсационного заголовка на первой полосе. Неурядные связи тапи с парижской прессой были частой причиной головной боли пиар-менеджеров в Херцегинаурехе. Так руководители текстильного цеха узнали из французских газет, А по желанию владельца, чтобы Азидин Алая, тогда уже сделавший себе имя модельер, разработал для Adidas коллекцию от кутюр. Хотя в последние годы предприятие и в самом деле сотрудничало с знаменитыми дизайнерами, эта идея была слишком экстравагантной. Пока Adidas боролся за то, чтобы вернуть себе репутацию на рынке спортивных товаров, Бернард Тапи мечтал о смокинге с тремя полосками. Его навязчивая привычка созваниваться с журналистами была созвучной его кредо: день, в который я не засветился в СМИ потерянный день. Он любил организовывать в Париже спонтанные пресс-конференции. После них у Клауса Мюллера, пиар-менеджера в герцогстве Наврехе, каждый раз вставали волосы дыбом. Мне звонили репортёры с сообщением, что Топи выдала очередную нелепицу, и я должен был выпутываться из неловкого положения. Большинство менеджеров Adidas были не в восторге от нового собственника. После выкупа он прилетел в Херцгенаурах, но атмосфера была довольно напряжённой, так как мало кто из сотрудников разговаривал по-французски, а Топи не знал ни английского, ни немецкого. Он много говорил и поднял всех на уши своими непрерывными требованиями, но как функционирует большой немецкий концерн с семейными корнями, уходящими в начало века, так и не постиг. Первая открытая размолвка случилась вскоре после выкупа в одном парижском ресторане, где Тапи встретился с Герхардом Прошаска, руководителем французского филиала, чтобы поесть устриц. Всегда корректная Австриц вспоминает: "Я пытался игнорировать тот факт, что Тапи говорил со мной так, будто я его куришь, но я не мог понять, каким образом он хочет участвовать в делах Адидас". По его мнению, не было никакой проблемы в том, чтобы я занимался маркетингом, а он медиа, потому что он умел манипулировать людьми. Это было всё, что он умел. Смакуя устрицы, Прошаска нервно сообщил, что в Германии обычно не принято, чтобы владельцы прямо вмешивались в управление предприятием. В течение следующих недель Тапи неоднократно слышал этот же намёк, облечённый в более или менее дипломатичные формы, и недовольство его росло. Несмотря на дополнительные соглашения с Топи в процессе выкупа, Егив встал на сторону своих менеджеров, что, конечно же, очень злило Топи. Однажды, например, Топи между делом направил к нему нескольких своих друзей из RSCG, парижского рекламного агентства. S означает Жака Сигилу, чья предвыборная кампания в 1981 году обеспечила Франсуа Митерану большинство голосов. Сигела представил Топи французскому президенту, что дало старт его политической карьере. Все означает Ален Кайзак, которому Топи поручил подготовить презентацию для Adidas. Перед собравшимся президиумом и маркетинговой командой Кайзак заявил, что с этого момента международную рекламу вместо Young and Rubicam возьмёт в свои руки RSCG. Тогда Ренэ Еги очень твёрдо и спокойно объявил, что Адидас не будет менять агентство, вспоминает Том Харингтон, бывший начальник отдела коммуникаций. Единственное, что Месье Топи должен усвоить в Германии, сказал Еги, это то, что решения принимаются президиумом, а не владельцем. Недовольство Топи отпором руководства переросло в холодную ярость, когда финансовый директор Аксель Маркус упрямо противился всем запросам из Парижа. Так, например, Топи запросил для себя как советника ежегодный гонорар в почти 5 млн франков. Затем он предложил, чтобы заседания правления Adidas проводились на ФСА. При этом концерн возьмёт на себя 20% эксплуатационных расходов яхты. Маркус, вскоре получивший прозвище Мистер Ноу, Мистер Нет, с железной стойкостью отклонял один каприз за другим. «У меня такое чувство, будто я купил Феррари, а шофер не хочет меня возить», – жаловался француз. Чтобы, наконец, добиться какого-то влияния, Бернард Апин означил нового председателя наблюдательного совета. Герхарда Циннера, организатора самой продажи концерна, заменили Гансом Фридрихсом, служившим министром экономики при Гельму Тиколе, и генеральным директором Дрезднер Банка. Несмотря на то, что Фридрихс в 1983 году был замешан в афере Флика, а в 1987 году получил штраф за злостную неуплату налогов, он вышел сухим из воды и продолжал заседать в наблюдательном совете французской компании по производству военных и гражданских самолётов Аэроспасиаль, а поэтому был как раз нужным человеком, чтобы придать силу громким словам топи о германо-французской дружбе. Пока Фридрихс со своей репутацией должен был обеспечивать концерну межгосударственный имидж, Топи определил в совет ещё одного человека для непосредственной защиты своих интересов в Adidas. Жерберта Бо, руководившего банковскими операциями в компании, генерал Оксиденталь, был известнова Франции как правая рука Джимми Голдсмита. Седовласая дама, не равнодушная к дерзким бизнесменам, добилась исключительной славы в Париже своим упрямством и основательным подходом к работе. Но и ей не удалось исправить ситуацию до летопи. Почти 2 года менеджеры просто напросто отказывались знакомить нас с внутренней жизнью концерна, рассказывала Бо. Нам всего лишь предоставляли зачищенный отчёт, в котором никогда не было деталей и подробностей, необходимых, чтобы влиять на какие-то решения. В немецких деловых кругах Топи всё ещё считали несерьёзной и подозрительной личностью. Для повышения его авторитета пиар-менеджеры Adidas пригласили его выступить на конференции банкиров во Франкфурте, где он был на удивление хорош. А чтобы расположить к себе футбольных болельщиков, он позвал француза Бикенбауэра на должность тренера Олимпик Марсель. Однако все эти старания никак не улучшили его репутацию в Германии. Немецкая пресса его не любила, и его конфликт с менеджментом Adidas высмеивался при любой возможности. Владение этим предприятием оказалось гораздо более утомительным и безрадостным, чем предполагал Бернард Топи. При выкупе Adidas Топи высокопарно пообещал инвестировать в концерн до 300 миллионов марок, что поможет в течение года выйти в плюс. Не стоит и говорить, что никаких капиталовложений не последовало. И к концу 1990 года о прибыли не было и речи. Более того, доходов фирмы в 50 миллионов марок едва хватало на уплату налогов, и это было новым поводом для града критики в сторону Топи. Чтобы этого избежать, он приказал устроить срочную распродажу. Предприятия, приобретённые Хорстом Даслером, следовало сбыть к концу года. Дети Хорста крайне огорчились, узнав, что Топи хочет избавиться в том числе и от Убершду Кохерсберг, Арина и Пони. О компании Lecox Sportif, которая должна была принести наибольшую выручку, Рене Йеги вел переговоры с Descent, японским партнером Adidas, заинтересованным в азиатском и тихоокеанском рынках. Ради того, чтобы Топи сохранил лицо, Йеги пришлось посреди рождественских каникул отправиться на Аляску на встречу с японцами. Совещание в Анкаридже приняло странный характер, когда Рына-Еги и делегация из Десент оказались в эпицентре трактирной драки. Чтобы довести дело до конца, они остались за столом, не обращая внимания на летающие вокруг пивные бутылки и в течение вечера наблюдали бандитского вида лица. Тем не менее, все обошлось, и японоговорящий председатель правления вернулся щедрым подарком для Бернара Топи. с чеком на более чем 56 миллионов марок, давшим возможности Дидас зарегистрировать прибыль в 52 миллиона марок. Топи получил возможность передохнуть. В начале 1991 года для Топи забрежжил очередной кризис, так как он почти забыл, что в июле 1990 заключил соглашение со Стивеном Рубином. Дело в том, что он, ничего не сказав своим инвесторам, предоставил англичанину право в течение трех лет приобрести треть BTF GMB-H, включавшую долю Топи в Adidas. Когда банки проведали об этом, Топи, не моргнув глазом, заявил, что впервые слышит о такой договоренности. Проблема была только в том, что Лоран Адамович из Париба все письменно задокументировал. Чтобы доказать, что его обманули, Топи оставался лишь один путь — Он должен был подать в суд на Стивена Рубина и Адамовича, человека, организовавшего для него покупку Адидас. И все же Топи хватило порядочности предупредить Адамовича. «Ничего личного, но мне придется подать в суд на вас и ваш банк», заявил ему Топи. Его адвокаты настаивали, что Топи ничего не знал о письме, что Адамович превысил свои полномочия и соглашение недействительно. Для решения вопроса Бернард Утопила Рану Адамовичу и Стивену Рубину предстояло 7 июня 1991 года явиться в арбитражный суд Парижа. Однако у Утопи были свои тайные планы. Скоро банки попросят его внести 500 миллионов франков, первый назначенный на август платёж по кредиту, с помощью которого был совершён выкуп идас. В то время, как его собственные карманы были пусты. В распоряжении Стивена Рубина были миллионы долларов, вырученные на продаже его доли в Reebok. Так неужели нельзя было договориться? Долги француза ещё больше увеличил выкупу метра 15-процентного пакета акций Adidas. С этой покупкой, стоившей ему дополнительные 60 млн марок, доля Топи достигла 95%, в то время как Адим младший и Сюзанна Даслер держали оставшиеся 5%. Банку Crédit Lyonnais не удалось продать остальные активы Бернара Тапи, что было единственной возможностью погасить его кредит в течение 2 лет. В этой ситуации притязания Стивена Рубина на Adidas могли оказаться весьма полезными. В преддверии надвигавшегося процесса Тапи вступил в переговоры с Рубином и представителями его банков. 7 августа они подписали договор, согласно которому доля Тапи в BTF GmbH сокращалась со 100 до 55%. После реструктуризации Стивен Рубин получал за 134,5 млн марок 20,5% 20 ETF JMBH. Несколько французских банков и страховых компаний выразили готовность взять акции Adidas в счёт погашения долга TPI. Совместно они владели 20% ETF JMBH. Последние 5% отошли Жильбертибо. Соглашение предоставило Рубину и другие полномочия. Он мог выкупить у какого-нибудь французского институционального инвестора ещё 5% и, благодаря этому, обладая долей в 25,5%, получить право голоса и место в наблюдательном совете. Это, в свою очередь, давало ему возможность блокировать определённые значимые решения, такие как увеличение уставного капитала. Одна статья договора привлекла к себе меньше внимания, чем она того заслуживала. В заявлении для печати скромно значилось: Акционерные общества BTF и Pentland предоставляют друг другу взаимное право преимущественной покупки своих пакетов акций. Другими словами, если Бернард Топи захочет избавиться от своей доли в Adidas, ему придётся в первую очередь предложить её Pentland. Со своей стороны, Стивен Рубин согласился затерять письмо Ларана Адамовича, и подписал соглашение о конфиденциальности. Все это еще приведет к скверным последствиям, но сейчас Топи не читал написанные мелким шрифтом. Имело значение лишь то, что он смог покрыть первый платеж по кредиту. По крайней мере, на некоторое время он был вне опасности. Однако, занимаясь переговорами с банками и акционерами, он не заметил, что в «Адидас» происходят масштабные изменения. Власть взяла в свои руки группировка с молодым бунтарем во главе. Глава 26. Встряска Одним холодным февральским утром 1990 года небольшая группа верных Адидас-менеджеров собралась в Нюрнбергском гранд-отеле. Рене Йеги, опасавшийся, что его новые проекты шарашат немецкую команду, позвал на это первое совещание лишь своих ближайших сподвижников. Среди присутствующих были: директор по маркетингу Бернд Валлер, Том Харрингтон, отвечавший за международные коммуникации, и Питер Ардух. Они знали заранее только то, что Еги хочет познакомить их с двумя американцами, работавшими над интересной концепцией для Adidas. Когда три топ-менеджера вошли в конференц-зал, их глазам открылась примечательная картина. Рослый, широкоплечий Еги Общался с человеком, на фоне которого сам выглядел карликом. Это был исполинского размера американец с рыжеватой бородой и крепким рукопожатием. Рядом с ним второй гость казался незаметным. О обоих кратко представили как Роберта Штрассера и Питера Мура, генерального и креативного директоров Sports Incorporated, маленькой фирмы в Портланде, штата РИгон, специализирующейся на бренд-менеджменте. Такая дислокация была не случайной. Как было известно посвящённым, Штрассер и Мур значились в числе ключевых фигур, вдохнувших душу в Nike. Роб Штрассер имел там прозвище Rolling Thunder, раскат грома. Он был олицетворением девиза Just Do It, а Питер Мур стоял за теми творческими разработками, что подарили Nike его неповторимую идентичность. В Nike оба выступали неразделимым дуэтом. Сильной стороной Штрассера было стратегическое мышление. Он разрабатывал бизнес-концепции и чётко их формулировал. Амур трансформировал планы Штрассера в конкретные решения, одновременно простые и функциональные. Вместе они составляли убедительное целое. Их величайшим триумфом были Air, якобы дававшие Майклу Джордану крылья. И всё же оба порвали с Nike в 1987 году. Роб Штрассер обиделся на шефа Nike Фила Найта, За то, что тот не ценил по достоинству достижение своего изобретательного директора по маркетингу. Спустя короткое время к нему присоединились Питер Мур и некоторые другие. Они чувствовали, что Nike их ущемляет и видели в новом руководстве лишь технократов без творческой жилки. Разочарованные, объединились в совместное предприятие Sports Incorporated, работавшее над несколькими маленькими брендами. Большую часть их времени занимала марка Van Grek, названная в честь нашумевшего Вашингтонского ритейлера. Штрассер и Мур пытались сделать из неё непринуждённый урбанистический бренд. Но годовой оборот Van Grek достигал лишь 7 миллионов долларов, и с клиентами такого масштаба Sports Incorporated могла только выживать. В сентябре 1989 года на специализированной выставке в Чикаго Рене Еги познакомился со Штрассером и признался ему, что Adidas застрял в тупике. Как креативный стратег и знаток спортивного бизнеса, Штрассер вероятно мог бы дать бренду нужный толчок. Штрассер посоветовался с Джоном Хороном, ответственным редактором так называемой Библии в области спорттоваров, и тот высказался однозначно: Sports Incorporated и Van Greg были ничтожно малы для Штрассера. Ты не сможешь бежать по палубе каноэ, объяснял Хоран. Адидас был уникальным шансом вернуться в большую игру. Кроме того, ему выпала абсолютно неожиданная возможность преподать урок Nike. Для Nike в его первые годы Adidas был врагом номер 1. Доходило до того, что менеджеру по рекламе, нечайно вошедшему в здание Nike в обуви Adidas, пришлось сидеть на совещании в носках. Среди аксессуаров Nike была сумка со слоганом: "Один свуш лучше, чем три полоски". На одной конференции в конце 70-х Фил Найт ветиствовал перед своей командой: "Этот бизнес как Белоснежка и семь гномов. Adidas это Белоснежка. В этом году мы станем самым большим гномом, а в следующем году мы стянем с неё трусы". Nike часто делал акцент на немецком происхождении бренда Adidas. Сотрудников Adidas обычно называли бастардами гуннов. И ненавидели их за высокомерный менталитет победителя. На презентации для организаторов Уимблдона Найс ссылался на военные воспоминания базара Хедингема, председателя всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета и ветерана Второй мировой. На плакате был айро снимок Уимблдона после немецкой бомбардировки. С наилучшими пожеланиями от наших друзей с тремя полосками, гласила надпись. В конце 80-х тема Adidas себя исчерпала. Новым врагом был объявлен Reebok, так как Adidas, по крайней мере, с американского рынка практически исчез. Они, так сказать, растворились в мировом пространстве, и никто по ним не скучал, отмечает Питер Мур. Дело было не в том, что они плохи, их просто-напросто больше не существовало. Штрассеру и Муру было ясно, что Adidas может стать успешным только если предприятие вернётся к своим корням. Они знали Adidas, как Маркус наобжавший атлетов в том, что было им необходимо для успеха. Поэтому они разработали линию лаконичной спортивной обуви и одежды под названием Equipment, экипировка, чтобы подчеркнуть её отличие от ориентированной скорее на моду продукции Adidas. При первом посещении герцогиня Аурах в ноябре 1989 года они представили Ренеге свою Equipment концепцию. Затем он повел их на третий этаж главного правления. Здесь были выставлены несколько моделей, изготовленных самим Адди Даслером, а также обувь, которую носили олимпийские чемпионы и звезды футбола. Оба ветерана Найк были сражены. «Меня это потрясло», — вспоминает Мур. На него вдруг снизошло озарение, что Адди Даслер изобрел спортивную экипировку как таковую. Половина кроссовок, произведенных Найк в 70-х годах, была неосознанно скопирована с идей Ади Даслера. По его мнению, их концепция от этого становилась ещё убедительней. Дома в Портленде Штрассер и Мур продолжили работу. За несколько недель они сформировали толстую чёрную папку, содержавшую все детали концепции и броские слоганы для рекламы. Например, всё, что вам нужно, и ничего больше, и только самое важное. Плюсом стало радикальное новшество. Собственный логотип линейки «Эквипмент» — три косые полоски, образующие треугольник. Когда оба американца в феврале 1990 года презентовали свою концепцию в узком кругу, Штрассер назвал Ади Даслера настоящим автором идеи, скромным мастером, построившим свою фирму на изобретениях, так сильно нужных спортсменам. Штрассер совершенно верно прогнозировал, что потребители после эксцессов 80-х годов С радостью вернулись бы к простоте. И решением было equipment, лучше от Adidas, ассортимент, предлагавший исключительно скромную, но высококачественную продукцию, которой гордился бы и Adidasler. Немецкие менеджеры обменялись недоверчивыми взглядами. В последние годы они отчаянно пытались создать Adidas новое лицо. Под натиском конкурентов марка испробовала все возможные направления. А теперь с другого конца света приходят эти два американца, которые до этого провели лишь один единственный день в Адидас и схватывают суть наследия Адидаслера с большей ясностью, чем те, у кого перед глазами был ежедневный его портрет в рамочке. У нас по коже пробежали мурашки, вспоминает Бернт Валлер. Они представили всё так просто, что это было почти унизительным. Пётр Рдух тоже с трудом переварил увиденное. Уже в 60-х он пользовался доверием Ади и Кэти Даслеров, в качестве управляющего по экспорту занимался распространением трех полосок по всему миру. Позже, под начальством Хорста Даслера и Рене Йеги, он считался верным делу менеджером и последовательным защитником наследия Адидас. За это он заслужил прозвище «Совесть Бренда». Но этим утром в Гранд-отеле Ирдух был сильно впечатлен. «Они все ухватили совершенно правильно», — пояснял он. Это было что-то нереальное. Рене Йеги желал сохранить новую концепцию в секрете до следующего международного торгового совещания, до которого оставалось три месяца. К этому времени команда в Портленде должна была изготовить модели для линейки «Эквипмент» и подготовить зрелищную презентацию. Проблемы начались, как только американцы вступили в переговоры с другими менеджерами «Адидас». Те считали сроки слишком сжатыми. Пароход «Адидас», очевидно, не мог в такое короткое время сменить курс. Снова и снова Роб Штрассер и Питер Мур слышали фразу «это невозможно». С особенно упрямым противодействием пришлось столкнуться в текстильном цехе, по-прежнему располагавшемся в Фонтебло, под руководством Карла Отто Ланга. Ланг в прошлые годы добился своей спортивной одеждой колоссального роста товара оборота, прежде всего благодаря теннисному ассортименту под звучными именами Штефиграф, и Стефана Эдберга. Рубашки выпускались во всевозможных расцветках, от орхидеи до фазана. Ланг был не в восторге от скромного дизайна и квипмент, выполненного в зелёном, чёрном и белом цветах. «Никто не захочет носить простую толстовку», полагал он. Но Питер Мур именно в теннисном ассортименте видел ярко выраженный симптом проблемы бренда. «Есть в мире люди, которые не хотят выглядеть, как декоративный ковёр», отвечал он. Лишь скрипя сердце, Карл Отто Ланг наконец согласился дать шанс новой линейке. На грани нервного истощения Роб Штрассер обратился к Мэри МакГолдрик. Давным-давно он переманил эту ловкую женщину в Найк. Необычайно одаренная и ответственный дизайнер по текстилю внесла огромный вклад в разработку ассортимента одежды Найк. После ухода Штрассера и Мура она тоже не захотела оставаться и стала третьей у истоков Sports Incorporated. У Магголдрик было 6 недель, чтобы спроектировать одежду и представить модели для презентации Equipment. С этой целью она поехала в Азию, где могла положиться на слаженную работу партнёров. Когда она наконец вошла в здание Нюрнбергского аэропорта, у неё с собой было 13 внушительных мешков, заполненных образцами новой линейки. Всё-таки это было возможно. Концепция Equipment была представлена сотрудникам Adidas и генеральным представителям в апреле. в здании Херцогенауровского клуба. Синди Хейл, бренд-менеджер Sports Incorporated, подготовила сногсшибательную презентацию. Чтобы подчеркнуть значение смены курса, Рене Йеги пригласила членов правления, которые явились почти в полном составе. Все внимательно слушали, как Рене Йеги, Роб Штрассер и Том Харрингтон разъясняли суть проекта. «Нет смысла гнаться за лучшими продуктами Nike». Adidas смог предложить что-то своё, что-то совершенно особенное историю и гений Адидаслера. Nike может в любое время выпустить на рынок новый Air, но только Adidas может представить миру Equipment. В брошюре, напечатанной для ведущих ритейлеров, было написано практически следующее: несколько месяцев назад с падением Берлинской стены закончилась тёмная глава немецкой истории, и лицо мировой политики изменилось. С помощью equipment немцы намеренно снесли другую стену. Слушатели были в восторге от нового логотипа, появившегося на проекционном экране. Когда зажёгся свет, Еги встал, обнял обоих американцев и раздались бурные аплодисменты. У руководителей некоторых департаментов всё же были предубеждения против приезжих. Они не понимали, почему посторонним людям был доверен такой глобальный проект. Но в целом преобладала позитивная реакция. И восхищённые менеджеры подходили к Робу Штрассеру с поздравлениями. "Нам уже давно надо было это сделать", говорили они. "Вы как раз то, что нам нужно". Сверхинициативный Штрассер поймал их на слове. Для продвижения Equipment он был даже готов обосноваться в Херцеговине-Наурохе. И раз он всё равно был тут, ничто не мешало ему взяться за предприятие капитально. Роб Штрассер любил вдохновляться музыкой. Он всегда тщательно выбирал нужные слова. Также он подошел и к выбору подходящей песни. Во время пребывания в Херцогенаурахе он особенно часто включал «Сти и Тап» в исполнении «Патти Лабель». Когда он в августе прибыл в Херцогенаурах, к его приезду никто не готовился. Рене Еге даже не представил его должным образом новым коллегам, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о рабочем кабинете. Недолго думая, Штрассер устроился в одну из комнат отдыха и объявил её своим офисом. Оуэну Клеменсу было предоставлено организовать концтовары. Этот бывший шофёр Найк теперь служил личным ассистентом Роберта Штрассера, а также его другом, водителем, камердинером и верным спутником. Клеменс был единственным, кто умел расшифровывать иероглифы Штрассера и превращать их в вразумительный текст. Когда Штрассер отправился в Германию, Клемен последовал за ним без колебаний. Он потратил несколько недель на то, чтобы подружиться с секретаршами и вахтёрами, чтобы они пускали его после 5 часов в опустевшие здания. Там он совершал рейд по офисам и утаскивал где степлер, где пару карандашей. Когда Штрассер наконец обустроился, повеяло свежим ветром. Большинство сотрудников Adidas уже давно привыкли к громоздкой корпоративной структуре. И воли не воли смирились с формальностями деловой жизни. Работая в компании по производству спорттоваров, они ходили в костюмах с галстуком и обращались друг к другу через гер. И, конечно же, они составляли пространные отчёты и всегда уважали иерархию. Штрасру это всё казалось невыносимым. Он, юрист с высшим образованием, на службе в Nike научился избавляться от бюрократических барьеров для эффективной работы над конкретным проектом. В офис он чаще всего приходил в гавайской рубашке, и даже в самом классическом варианте его одежды рукава рубашки были покрыты надписями. Бессмысленные формальности и всё, что могло оказаться какого-то рода препятствием, вызывали у него презрение. Из своей комнаты отдыха Штрассер наблюдал за внутренней жизнью концерна и не верил своим глазам. Несмотря на хвалёное немецкое трудолюбие, коридоры вымирали задолго до наступления темноты. Если топ-менеджеры отправлялись в командировку, было нормальной практикой присоединить к ней пару дней отпуска. И хотя на предприятии было туго с деньгами, на парковке стояло множество дорогих служебных автомобилей. Когда речь зашла об автомобиле для него, он преподал всем урок, попросив трабант. Этот каприз был отклонён, но взамен он получил другую малолитражку, выглядевшую не лучше трабанта. Бедному Оууну приходилось в летнюю жару ездить в этом старом вонючем автомобиле без кондиционера, вспоминает Том Харингтон. Это был протест роба против корпоративной культуры. Тем не менее, Штрассру удалось своим обаянием и убедительными аргументами покорить множество сердец. Красноречивый гигант всегда был в центре внимания. В кафе или на борту самолёта он везде был на виду. Своей харизмой и хорошо подвешенным языком Он восхищал и ведущих менеджеров. Он давал людям перьевую ручку и отправлял их с этим на войну, и они его слушались, утверждала Синди Хейл, его коллега в Sports Incorporated, и все это потому, что он умел их встряхнуть. Роб Штрассеры в самом деле часто вдохновлялся военной историей. Его кумиром был Уинстон Черчилль. Полки его пляжного домика в Монзаните, штат Орегон, прогибались под тяжестью военных книг. Уже через несколько месяцев пребывания в Европе Оуэн у Клеменсу осточертело сопровождать Штрассера в Лондон по выходным, так как он знал, что его там ожидает лишь очередная экскурсия по Имперскому военному музею. Среди эпизодов особенно любимых Штрассером был один из фильма Битва в Арденнах, проходной картины 1965 года с Генри Фондой в главной роли. Полковник немецкой танковой дивизии собирает вокруг себя солдат С подачи своего командира юноши начинают орать военную песню, вославлявшую фронтовое товарищество. "Роп, немцам неприятно слушать истории о нацистах", возразил его Питер Мур. Но Штрассер всё равно пригласил немецких коллег в свой номер, где включил им на полную громкость эту сцену и попросил их перевести текст песни. Роп со своими провокациями был явным нарушителем порядка. а из-за своей импульсивности сильно не ладил кое с кем из руководства. К примеру, его доводили до белого коленя интеллектуальные аргументы искусного оратора Мишеля Пиродена. После разговора со швейцарцем, Штрассер зачастую устремлялся в кабинет другого коллеги и выплескивал свое негодование отборной бранью. Хотя ему было поручено лишь ведение проекта «Эквипмент», Роб Штрассер вскоре стал эпицентром всего предприятия. Среди его фанатов было несколько молодых топ-менеджеров, которые с радостью работали бы на него, потому что он не давал заскучать. Он был как Элвис, считает Синди Хейл. Все хотели быть рядом с ним. Договоренность Штрассера с Рене Йеги предусматривала, что Sports Incorporated получит 10% от оборота и эквипмент. Не прошло и двух лет, как эта линейка уже давала 15% от совокупного товара оборота. Но ее одной было мало, чтобы поставить Adidas на ноги. Эквипмент был словно миниатюрной моделью того, как, по мнению Штрассера, должно функционировать предприятие. С небольшой сплоченной командой, бизнес-юнитом, ответственной за конкретную линейку товаров, начиная с ее разработки и заканчивая продажей. С благословения Рене Йеге Штрассер попытался распространить эту концепцию на Adidas в целом. Поэтому он бродил Европу в поисках менеджеров, которым мог доверить руководство будущими командами. В конце концов были сколочены 6 таких команд, каждая со специализацией на своей отрасли: например, бег, футбол, баскетбол, теннис и уличная одежда. Швед Ян Вальдма, бывший директор отдела продаж, принадлежал к числу самых активных последователей Штрассера. Вскоре после того, как он встал во главе беговой команды, Он накидал бизнес-план, который должен был к концу десятилетия взвинтить продажи в данной отрасли до 10 миллионов пар. До этого они составляли немногим больше 4 миллионов пар. Благодаря тому, что он мог хозяничать по своему усмотрению, к концу 90-х компании удалось реализовать вместо намеченных 10 миллионов целых 30 миллионов пар кроссовок. Независимы из департаментов дала возможность Робу Штрассеру предоставить своей интернациональной бригаде молодых и энергичных менеджеров огромную свободу действий. Вертикальная структура новых команд стерла старую границу между обувным и текстильным производствами и поставила акцент на маркетинге. «Адидас управляли техники, которые придумывали продукцию, не заботясь о том, будет она использована для бега или для игры в теннис», объяснял Ян Вальдма. Суть переворота и внедрения модели бизнес-юнитов состояла в том, чтобы в первую очередь исходить из маркетинга. Люди, разбиравшиеся в своём виде спорта, изучали потребности рынка и лишь затем решали технические вопросы. Под руководством Роберта Штрассера, международного директора по маркетингу, у этих молодых менеджеров было ощущение, что именно они управляют предприятием. Он их всех назначил директорами департаментов, и когда человек из Орегона возвестил о своем уходе, им хватило самоуверенности, чтобы восстать против назначенного преемника. В январе 1992 года было объявлено, что Карл Отто Ланг, столь удачливый начальник текстильного цеха, возьмет под свой контроль бизнес-юниты. Взбудораженный этой новостью, Бернт Валер созвал своих коллег и спросил, что они думают. Мнение было единогласным. Они ни за что не согласятся принять Ланга своим начальником. После этого Бернт Валлер прошагал в офис Еги и положил перед ним ультиматум. В случае если Ланг назначит главой бизнес-юнитов, они все попросят расчёт. В тот же вечер Еге пригласил мятежников на разговор в своем Нюрнбергском доме. Там он сначала сопроводил Роба Штрассера и руководителей бизнес-юнитов в отлично укомплектованный винный погреб, где каждый смог присмотреть для себя бутылку. Затем он прибегнул к особенной менеджменту ловки, предложил молодым бунтарям самим выбрать себе босса. Симон Скиров, начальник футбольного юнита, Назвал имя Боба Макаллока, директора отдела продаж британского филиала. Остальные, не знавшие Макаллока, не смогли ничего на это возразить, и англичанин с радостью согласился. В течение следующих месяцев малочисленная группа юнит-менеджеров практически захватила руководство предприятием. В то время как Бернард Апи воевал с банками, а Рене-Еге пытался не допустить очередной катастрофы, Молодой коллектив в своей энергии и целю, устремлёнными проектами, подготавливал возрождение бренда Adidas. Однако должно было пройти некоторое время, прежде чем результаты их работы найдут отражение в бухгалтерском балансе, а инвесторы компании не желали больше ждать.